5. Ник Было шесть часов вечера, а я все еще был в Нью-Йорке. Секретарь, которая отвечала за организацию моего расписания, ошиблась и назначила мне встречу с двумя напыщенными мудаками, которые просто тратили мое время. Пришлось два часа отвечать на нелепые вопросы, и когда я, наконец, закончил встречу, то заперся в кабинете. Посмотрел на часы и понял, что приеду позже, чем первоначально предполагал. Ехать в Хэмптон сразу после часа пик было безумием, но я больше не мог откладывать свой приезд. Стив ждал меня снаружи, когда я освободился. «Николас», — сказал он, наклонив голову и взяв небольшой чемодан, который я протянул ему. «Как на дороге, Стив?» — спросил я одновременно со звонком мобильника. Я игнорировал его несколько мгновений, пока садился в машину на пассажирское сиденье. Нужно было закрыть глаза на несколько минут и успокоить вихрь мыслей в голове. «Как всегда», — ответил Стив, усаживаясь за руль и направляясь в восточную сторону города. «Нам предстоит больше двух часов езды, если не будет сильных пробок». Стив стал моей правой рукой. Отвечал за то, чтобы вовремя доставлять меня, за мою безопасность и помогал во всем. Он работал на семью с тех пор, как мне едва исполнилось семь лет, поэтому был одним из немногих людей, которые знали меня и знали, когда им следует говорить со мной, а когда промолчать. Он лучше, чем кто-либо другой знал, с чем мне придется столкнуться в ближайшие дни. И поэтому я был благодарен ему за то, что он включил успокаивающую музыку, не очень медленную и не очень тихую, с идеальным ритмом, чтобы помочь мне убедить себя, что я не потеряю контроль на этой свадьбе. Нет, я буду держать себя в руках. Себя, свой характер и вообще все, что грозит обрушить башню из слоновой кости, в которой я сейчас нахожусь, высокую и далекую. Далекую от всех, особенно от нее. Через полтора часа мы остановились, чтобы заправиться на затерянной посреди трассы заправки. После того, как я позволил себе немного поспать, начал чувствовать себя все более беспокойным и настоял на том, чтобы поменяться местами и сесть за руль. Стив, похоже, был не особо против. Кроме того, мне внезапно понадобилось, чтобы он поговорил со мной. Двигаясь немного быстрее, чем было допустимо, Мы начали говорить о матче Никс против Лейкерс и не успели за разговором заметить, как въехали в Хэмптон. Когда мы въехали в эту часть штата Нью-Йорк, принесшую столько воспоминаний, меня захватили эмоции. Родители купили пляжный дом. Это был свадебный подарок. Небольшой дом, не имеющий ничего общего с окружавшими его особняками. Мне вспомнились времена, когда мы втроем проводили лето вместе. Если воспоминания меня не обманывают, думаю, этот дом был одним из немногих мест, где мы были по-настоящему семьей. Отец научил меня серфингу на пляжах Монтака, и я старался изо всех сил, чтобы он гордился мной. С этими мыслями в голове я направился к дороге, ведущей к дому родителей Дженны. Когда мама уехала, отец каждое лето привозил меня в Хэмптон, и мы проводили его с тавишами. Именно тогда мы впервые поцеловались. Боже, как же я нервничал, И как спокойно была Дженна. Для нее это был всего лишь эксперимент, а я чуть было не сбежал. Это случилось под большим деревом на заднем дворе. Мы играли в прятки, и когда я ее нашел, она схватила меня за рубашку и заставила спрятаться вместе с ней за огромным бревном. «Ты должен сделать это сейчас, Ник, иначе будет слишком поздно». Тогда я не понимал, что она имела в виду, но спустя годы я осознал, что рядом с этим деревом, прямо под этой кроной, Отец Дженны сделал предложение ее матери. Дженна узнала об этом в тот же день, и ее мечтательная и романтичная натура, которую она изо всех сил пыталась спрятать, решила выйти наружу. По ее словам, этот поцелуй был отвратительным, но для меня это было началом, и с тех пор я не останавливаюсь. С этими мыслями я нажал на газ. Я был настолько поглощен воспоминаниями, что потребовалось несколько секунд, чтобы поставить ногу на тормоз, увидев пару, которая прогуливалась на середине дороги. Они были одеты в спортивную одежду, и когда машина пролетела мимо них, превратив их в пятно, я почувствовал тяжесть в груди. Я посмотрел в зеркало заднего вида, и эта тяжесть превратилась в озноб.